Глава 45. В сложившихся обстоятельствах решительно действовать пришлось мне, поскольку больше не оказалось никого, кто бы этим занялся. Ну, не считая Эрженсона. Тот тоже был готов, только выжидал и наблюдал, тихо подхихикивая себе под нос. Но оно мне надо, чтобы какой-то посторонний и явно излишний хитрозадый мужик вмешивался в дела моей семьи. Да нахрен! Пусть этот ушлый харшасец с Клауд целуются. Они явно знакомы и вообще два сапога пара. А я постараюсь держаться от обоих подальше». Я подошла к мадам Пуонг, всё ещё продолжавшей судорожно тискать Айхо, и строго посмотрела на мелкого. «Отпусти, тётю, нам пора домой». Таким тоном сказала, который маленькому пострелёнку уже был хорошо знаком и означал, что я не сержусь, но и не шучу. Обычно Айхо моментально ловил подобные намёки и слушался. Вот и сейчас покладисто разомкнул объятия, и начал выкручиваться из рук бабушки, глядя на неё вопросительно. И та отпустила. Зато на меня посмотрела так, что почти до костей пробрала. Вот неприятно мне, когда сильная гордая женщина так смотрит. Ни хрена никакое самолюбие не греет ни разу. Если вы хотите нормально общаться с моими — последнее слово я выделила интонацией специально — сыновьями и мужьями, «Вам надо научиться договариваться, как это принято в нормальных семьях. И перестать бодаться со мной, как слоногемот с древним Баобабом, иначе мы просто улетим». И сказала я это очень тихо, предварительно передав Айхо подошедшему Тейшу. «Мне прямо до внутренней нервной почесухи не хотелось, чтобы разговор двух женщин, которые должны выяснить между собой отношения, слышал кто-то еще. Нечего. И я, кажется, все правильно сделала» поскольку в глазах мадам Пуонг на короткое мгновение сверкнуло что-то отдалённо, похожее на благодарность. А в следующую секунду она уже взяла себя в руки и встала с пола, превращаясь обратно в невозмутимо холодную и уверенную в себе главу мафиозного клана. То, как она мгновенно оценила перестановку сил в комнате переговоров, меня впечатлило. Вроде даже не оглядывалась и никаких знаков не делала, но я тоже не совсем простофиля и кое-что заметила. Судя по всему, на встречу в посольство мадам взяла только самых близких и проверенных телохранителей, таких, которые понимают хозяйские мысли еще до того, как они произнесены вслух. Вот, например, неудачливой бывший невесты Хонга здесь уже не было. В какой момент она исчезла, я даже заметить не успела. Когда Айхор рванул обниматься с бабушкой, он ее видел же и с люкой обозвал. А после... Да, кажется, двое вон тех бугаёв только что вернулись и заняли свои места с теми же каменными мордами, что и все остальные, типа киборги, а не люди. «Да, ты права, и мы будем договариваться», — негромко, но как-то веско произнесла мадам. «Я хочу познакомиться с братьями моего сына. Надеюсь, ты дашь мне эту возможность, и вы не улетите сразу же после этой встречи». «Мама, тётя обещала мне много девочек, чтобы играть», — засуетился с другого конца комнаты Айхо. «Ха! Ну кто б сомневался! Можно она ещё придёт?» «Можно!» — я кивнула малолетнему тёте Любу и чуть усмехнулась, а потом снова повернулась к мадам. «Думаю, вы понимаете, что сына я вам не отдам. Но и запрещать бабушке навещать внуков, знакомиться и общаться на моей, опять выделила я голосом, территории не буду. Я живу на земле, у меня там свой дом в очень приличном районе Лос-Анджелеса». Вам, думаю, будет посредством купить поблизости ещё один и время от времени отдыхать там от навещая мальчиков. Мафиозная бабушка задумчиво кивнула, глядя на меня совсем иначе, чем в начале встречи. Как на достойную противницу. Вот как. Эх, вот на самом деле нахрен бы она пошла со своей семейственностью. Только такой свекрови мне не хватало для полного счастья. Но она уже есть. И толку возмущаться в пространство. Я была бы признательна, если бы вы задержались на Хинсане еще на один день. Обещаю, что ни я, ни мои люди не причинят вам вреда и не попытаемся удержать силы никого из... мальчиков. Но я хотела бы иметь возможность еще поговорить с ними и познакомиться поближе. Скажем, завтра в садах императора. Это очень красивое место, гордость Хинсана. Его всегда навещают гости нашей планеты. Я вздохнула и согласилась. Ладно. Хрен с ним, пусть будут сады. Один день погоды не сделает. «Минус одна», — довольным голосом отметил Хонг, шагая по коридору чуть позади меня, когда мы, наконец, покинули зал переговоров. Бабуля эту невесту-неудачницу, если не в расход, то на Харшас замуж сплавит. В клан к её отцу точно не вернёт и у себя не оставит. Слишком много лишнего видела и не оправдала доверия. Я пожала плечами. На маленькую змею мне было наплевать, если честно. Даже женская солидарность промолчала. Может, потому что эта коза нагло висла на моё муже а может, я просто смертельно устала. Встреча длилась полчаса от силы, а вымотала до натуральной дрожи в мышцах, словно я трое суток не спала и вкалывала, как проклятая. Но расслабляться было рано. Навстречу шла другая змея, синеглазая. «Как я понимаю, вся семья в сборе, даже чуть увеличилась», — подмигнула она мне. «Надеюсь, завтрашняя прогулка не принесёт никаких сюрпризов. Но не переживай, мои девочки будут присматривать за тобой за каждого дерева. Гарантия безопасности от одного клана не означает, что в игру не попытается вступить другой клан». «Да, спасибо». От усталости мягко кружилась голова и покачивались стены. «Сама хотела вас попросить выделить нам охрану. Моего первого мужа... Тут я покосилась на молчаливого Нейта. Не первый раз пытаются выкрасть. Да-да, я уже в курсе. Но это были охотники за вознаграждением. Мадам понк обещала награду за любое упоминание о судьбе её сына, а уж за него самого, да ещё живого, она бы озолотила. Но вы можете спать спокойно. Несколько минут назад информация о вас разошлась по сети, так что через пару-тройку суток весь голосоюз будет знать, что у мадам баракуды «То есть лилии, плывущие по Божественному пруду, теперь не один, а семеро внуков?» «Угу. Я как-то вовсе не испытывала энтузиазма по этому поводу. Но кто меня спрашивает?» «Блин, слетала в отпуск, отдохнула. Лучше бы десять дедлайнов перед пилотными сериями отпахало, честное слово. А, кстати, насчёт дедлайнов и пилотов. «Знаете?» Я доверительно понизила голос. Это будет весьма кстати, как реклама для моей новой работы. Я думаю, ситком о приключениях братьев, пострадавших от рук какого-то невменяемого ученого и спасенных отважной леди Свенги, будет пользоваться популярностью и весьма хорошо скажется на репутации нашей планеты. Не хотите принять участие в его создании? Материально поддержать и отслеживать сюжет? Клау, понимающе усмехнулась. Надеюсь, ученый будет откуда-нибудь из Харшаса? Там такие психи водятся. Хотя Торженсон будет сильно против. Хороший спонсор — половина успеха. Я изобразила энтузиазм, хотя на самом деле сил на него почти не осталось. А родину сумасшедшего учёного вполне можно обговорить заранее. Что ж, мне нравится эта идея, дорогая. Думаю, мы её обсудим чуть более подробно. Но уже на земле, когда ты немного выдохнешь от всех этих забот. Тут Клаусилья сделала сочувствующе-понимающее лицо и вздохнула. «От зверьков столько проблем. Но без них наша жизнь была бы такой скучной, правда же?» «Абсолютная», — совершенно искренне подтвердила я и с огромным облегчением распрощалась со змеёй. «Жаль, что временно». «Но теперь нас в покое не оставят, это понятно. Так почему не попытаться извлечь из сложившейся задницы немного пользы, хотя бы материальной? Когда мы вышли, наконец, в шлюз нашего кораблика, и переборка за моей спиной с тихим шипением отрезала внешний мир, коленки у меня подогнулись окончательно. Я попыталась тихо сползти по стеночке на пол. Не для моих нервов такие испытания идти тлю колотить. Никто из парней ещё пошевелиться не успел, а я уже оказалась на руках у блудного... Ладно, ладно, не по своей воле похищенного мужа. Несколько недовольно завистливых взглядов Нейт при этом словил, но потом самый главный конкурент, Тэйш, объявив «я обед готовить», направился в сторону камбуза. А Ёш, отобречённо вздохнув, под подзатыльниками погнал всё стадо мелкотни в кают-компанию, игнорируя бурчание Айхо про маму и тётей. Конг потоптался немного рядом с нами и рванул вслед за Тейшем, вякнув на ходу что-то про «помогу на кухне». А я про себя подумала, что нифига у меня нет проблем с мужчинами, чтобы там Клау не вещала про зверьков. У меня как раз вечно с бабами проблема, Кля.